Песня четырнадцатая. Продолжение круга, где наказывается зависть. Данте встречается с Гвидо дел Дюка де Бретинара и с Реньером да Гальболе Романским. Кто тот, кто с нами движется вперед и в гору поднимается за нами, хотя он дышит, смотрит и живет, как всякий смертный? С теми же словами. К тебе и обратиться сам готов. Не ведаю я сам, кто он таков, но вижу я, что в этот круг явился он не один. Скажи, чтобы он решился к нам подойти, попробуй попросить, чтоб с нами мог он в разговор вступить. Но попроси об этом осторожно, и он нам не откажет, если можно. Так говорили тени меж собой. однак другой подружески склоняясь, интересуясь странника судьбой, тень первая сказала распрямляясь: «О ты, душа, не кинувшая плоть, идущая туда, где сам Господь в величии небесном заседает, скажи, кто ты? Нас много удивляет высокая т а милость, что ведет тебя наверх. Из нас никто не знает. подобного примера. Я сказал: среди Тосканы речка протекает, которая из Фальтеронских скал берет свое начало. Родился я блестой реки. Напрасно бы вам стал рассказывать, кто я таков. Земная моя известность в мире неважна. с л а в н е й ш и е найдутся имена, и с ними я не думаю равняться. Но снова тень мне задала вопрос, к нам ближе начиная подвигаться. Когда тебя понять не удалось, ты оборно сказал нам без сомнения. Заметила другое тут в и д е н и е Зачем реки н а з в а н ь е он скрывал? Лишь только то скрывают, вероятно, о чем воспоминание неприятно. Но первый призрак снова отвечал: я этого не знаю. Есть причина, однако думать мне, что та долина, где эта речка быстро бежит, всегда достойна полного забвения от самого истока, где лежит ее русла широкое течение, от той горы, где морем сорван был п и л о р о м ы с до места положения. где солнце жар все воды иссушил в густые обнажив их испарения и где рекой вновь землю затопил в той местности все жители бегут от добрых дел как от змеи з л о в р е д н о й и добродетель самую клянут один порок один разврат победный там властвует как гадины живут долины той граждане словно тут сама ц е р ц е зельем отравленным испортила их соки и их кровь там далее, где речка мчится вновь по берегам роскошным и зеленым жилища непотребные стоят развратных с л о с т о л ю б ц е в о стократ им лучше бы животными рождаться которым в пищу жолуди нужны Чем телом человеческим питаться, что делают к позору всей страны, они давно. т е ч е н и е продолжая бежит река, но на пути, встречая озлобленных и бешеных собак, на них она разгневалась так, что направление разом изменяя от них скорей уносится она. Но далее, где речки ширина, становится з а м е т н о ю Там прямо та грязная помойная таяма встречает псов, принявших вид волков, пробив ущелье г о р н о е упрямо между крутых скалистых берегов. Река потом встречается с такими лисицами, что хитростью с ними соперничать едва ли бы кто мог. А тех местах проклятых Не устану я говорить, преследуя порок. Еще доныне гнев мой так жесток, что против них, пока позволит рок, я речи возвышать не перестану. И если здесь найдется хоть один вблизи Арно живущий обитатель, то пусть узнает этот гражданин все то, что дух, как высший прорицатель, поведал мне. Я вижу. Как твой сын, волков неутомимейший каратель, их стадо смело наберег согнал и, о б р а т и в ш и в бегство, убивал их, как животных старых продавая. Немало жертв и жизни истребляя, он благородный подвиг совершал и кровью лес печальный обогряя. Такой удар нанес ему, что он В тысячелетие целое едва ли поправится печалью отекчен, как человек, которого пугали н е ж д а н н ы е опасности в пути, другая тень стояла и почти с слезами за рассказом тем следила. Пророчество той тени и печаль другой души в с ё это так смутило тогда меня, что было бы мне жаль. Когда бы знать, я был не в состоянии их имена. Невольное желание двум призракам спешил я передать, и призрак, говоривший предсказания, мне дал ответ: «Ты хочешь что узнать? О чем ты сам хранишь теперь молчание? Но так как небо, свет и благодать сошли к тебе, не буду я скрывать». Не стану на ответы я скупиться. Перед тобой стоит г в и д о д е л ь д ю к Я завистью успел так заразиться, что всякий раз, когда случайно вдруг я узнавал про благосостояние другого, то впадал в негодование и приходил в неистовство. И вот посеянных семян достойный плод. О люди, для чего везде? Всегда вы то в жизни начинаете любить, что вредно и для чести и для славы, что на земле мешает мирно жить. Другой же дух Ренворо, ь и его ли не восхвалять фамилии Гальболи? ф а м и л и я т а жалкая всегда должна его в е л и ч ь е м быть горда, меж речкой По и той горой высокой. Где поселился нынче этот род? В тьме таких пороков он живет, что только с корнем вырвать стало можно, то древородословное и ждет его погибель. л ю ч о о где ты? Где вы теперь? Давайте мне ответы, Монарди, Траверсара, наконец, где г в и д а де Карпинга? Вся Романья обращена, как будто в наказание, в орду рабов с тех пор, когда кузнец достиг в Балонье почести и звания вельможи первоклассного, когда прославился без всякого труда ты Бернардин де Фоска. Я рыдаю. Не удивляйся, ты моим слезам, когда я о Тоскане вспоминаю. И мысленно переношуся к вам, Гвидоди Прач и Угалина Азза, к вам битв не проигравшие ни разу, разбившие весь Травезарский род и Фридриха т и г н о з а Эти расы, увы, теперь полны других забот и храбрость предков древних потеряли. Я плачу за гражданок и граждан, которые все время отдавали любовным п о х о ж д е н и е м был дан им всем удел любви и наслаждения и после всех забот отдохновенье о бретинор как ты не упал в развалины как ты не обратился когда владелец знатный твой бежал багнаковало стоишь ты похвал что из развалин вновь не возродился И никому приюта не давал. Приблизиться лишь стоит к о с т р а к а р а чтоб всех пороков там не сосчитать достойных, чтоб на них спустила скара. А к Конию, когда ты подойдешь, то там пороков более найдешь, когда п а д у т от одного удара все эти гнезда. Только лишь тогда поднимется фамилия пагани. но и ее блестящая звезда мерцает перед нами как в тумане, и никогда запятнанный уш рот себя кровавых пятен не сотрет. А ты, ты у г а л и н а де Фантолли, тебя пусть страх напрасный не гнетет, не унижался ты до низкой роли и ничего мы не могли узнать. что в состоянии честь твою м а р а т ь так жалкое в л а ч и т существование т о с к а н а в с я и бедствия страны родят во мне такое сострадание, что горьких слез глаза мои полны и увлеченной силой р ы д а н и я я более способен слезы лить, чем о стране несчастной говорить. мы оба в это время сознавали, что призраки уход наш замечали, когда ж остановились мы. тогда нас уверять виденье эти стали, что далее пройдем мы без труда. дорогую, которую искали, уже вперед направили мы шаг, как услыхали голос чей-то. так он громок был, что мне тогда казался Что это гром небесный раздавался? Пусть тот, кто наконец меня найдет, пусть тот меня без жалости убьет. И голос смолк. Но вслед за криком снова я вздрогнул. Вдруг от голоса другого. Он тоже был силен, как божий гром. Тот грозный крик нас повестил о том. Взгляните на меня. Теперь Скалая, а прежде было имя мне Аглая. К певцу я подошел тогда, и он сказал мне в р а з м ы ш л е н и и погружен и на меня серьезный взгляд бросая: «Суд совести суровый как закон. Мир должен охранять без затруднения от всякого греха и заблуждения, а человек...» К соблазнам склонен так, что рвется прямо в бездну преступления, где демон, человека вечный враг, погибель человеку расставляет. Людей к награде н е б о призывает, сокровища готове вечных благ, а вы земли, обители порока, не сводите своих несчастных глаз. И вот за то безумцы! Так жестоко себе вы казнь готовили не раз.